Перед началом представления я глянул из-за опущенного занавеса в зрительный зал и увидел, что он довольно полон. В одной из передних лож мне бросился в глаза мистер Джонсон в расшитом жилете, и рядом с ним его друг мистер Рейнольдс. Последний был глух, а первый подслеповатый, потому они, как видно, пришли вместе, чтобы общими, так сказать, усилиями составить мнение о моей бедной трагедии. Увидел я и Леди Марию, узнал ее по знакомому мне капору. Она сидела в первом ярусе, откуда могла теперь снова наслаждаться игрой своего возлюбленного, исполнявшего главную роль в пьесе. Что касается Тео, то она честно призналась мне, что предпочла бы не ходить в театр, если, конечно, я не буду настаивать, чего я, разумеется, не стал делать. Я знал, что в случае провала мне будет невыносимо видеть ее страдания и охотно согласился с тем, что ей лучше остаться дома. «Сам же я, будучи человеком довольно уравновешенным и, ищу себя надеждой, умеющим владеть собой как в радости, так и в горе, отправился после легкого обеда в трактире в театр незадолго до начала представления и решил оставаться там до конца, чтобы встретить победу или поражение. Признаюсь, я не мог не видеть, в какую сторону клонятся чаши весов». Что-то унылое и зловещее ощущалось в этот вечер в атмосфере театра. У мисс Притчард разболелась голова, а парикмахер совершенно безобразно напудрил парик мистера Хагана. На лицах всех актеров и актрис, которых я видел за кулисами, было написано сомнение. Директор театра, весьма, на мой взгляд, дерзкий, если не сказать просто нахальный господин в этот день, он, как и все, был тоже мрачен, словно наемный плакальщик на похоронах, имел наглость сказать мне: "Бога ради, мистер Уоррингтон, ступайте, выпейте стакан пуша в трактире и не нагоняйте на всех страх." вашей унылой физиономии. «Сударь», — отвечал я, — «за пять шиллингов вместе с билетом я купил право отпускать замечания насчет вашей физиономии, но я никогда не давал вам права касаться моей». «Сударь», — говорит он в чрезвычайном раздражении, — «а я от всей души желал бы никогда не видеть вашей...» Ваша физиономия, говорю я наоборот, доставила мне немало веселых минут, а уж когда она загримирована для Абеля Драгера, тут можно просто помереть со смеху и надо отдать справедливость мистеру Гарику. В низкой комедии он и вправду был неподражаем. Я отвесил ему поклон, ушел в кофейню и в течение пяти лет не обмолвился больше ни словом с этим господином, пока он, случайно встретившись со мной в доме одного вельможи, не принес мне своих извинений. Тогда я сказал ему, что совершенно не помню, какие именно обстоятельства имеет он в виду, но в день премьеры оба мы, и автор, и директор театра были, без сомнения, чрезвычайно взвинчены. И затем я добавил, в конце концов, не всякий создан для театра, и стыдиться тут нечего. Вы же, мистер Гарик, созданы». Комплимент этот пришелся ему очень по душе, на что я и рассчитывал. «Фидус Ахатес» — верный Ахат, латынь, прибежал ко мне перед концом первого акта и сказал, что все идет довольно сносно, хотя не скрыл от меня, что в зале раздались смешки, когда на сцене появилась мисс Причард в одеянии индейской принцессы. «Это же не моя вина, Сэмпсон, сказал я, наливая ему стакан доброго пунша, «если индианок так одевают». Однако же сказал, вы не выпустили на сцену Карагакуса, выкрашенного синей краской по моде древних бритов, или Буадицею в телячьей шкуре и на голое тело? Да, очень может быть, что верность исторической правде придала несколько комический оттенок моей трагедии, но в таком случае я ни в малой мере не стыжусь ее провала. После второго акта мой адъютант принес мне совсем уже мрачные вести. Не знаю почему, но если перед началом спектакля я сильно нервничал, здесь автор явно впадает в противоречие, поскольку он только что хвастался своей уравновешенностью. Возможно, он несколько ошибался в оценке самого себя, что случалось не только с ним одним, примечание издателя. То в момент катастрофы был на редкость спокойный, даже весел. «Значит, дела идут из рук вон плохо?» — спросил я. Велел подать счет, надел шляпу и зашагал в театр так ладнокровно, как если бы шел обедать в темпл. Фидус Ахатес шел рядом, сжимая мой локоть, прогонял мальчишек-факельщиков с нашего пути и восклицал. «Черт, побери, мистер Уоррентон, вы мужественный человек, вы троянец, сэр!» Отсюда следует, что троянцы были людьми мужественными, но, увы, бороться с судьбой оказалось им не по плечу. Как бы то ни было, никто не скажет, что я не проявил самообладание, когда меня настиг удар судьбы. Как капитан тонущего корабля не может укротить рев и завывание бури, так и я не мог унять свист и хохот в театральном зале. Но я твердо решил, что бешеные волны и сломанные мачты не должны меня устрашить, и без излишней скромности могу сказать, что встретил беду, не дрогнув. «Сам Регул не мог бы залезть в свою бочку более хладнокровно, сударыня», — сказал Сэмпсон моей жене. Очень несправедливо говорят о людях с паразитическими наклонностями, что они бросают людей в беде. И в беде, и в достатке этот безумец священник оставался мне верен, и также охотно делил с нами корку черствого хлеба, как и более обильные трапезы. Я занял место на сцене, откуда мог наблюдать за действующими лицами моей несчастной трагедии, и за частью зрительного зала, вынесшего ей свой беспощадный приговор. Актеры, по-видимому, из жалости ко мне делали вид, что не замечают моего присутствия. Надеюсь, что я был с виду так же мало тронут происходящим на сцене, как любой из зрителей, и никто, глядя на мое лицо, не мог бы догадаться, что я и есть герой дня. Но, возвратясь домой, я при первом взгляде на бледное, сунувшееся лицо моей бесценной Тео понял, что весть о постигшем нас несчастье уже опередила меня. После спектакля к нам, как повелось, пришли наши друзья — мистер Спенсер, Сэмсон, кузен Хэгган и леди Мария, дабы, у великий Боже, принести автору свои поздравления. Бедняжка мисс Притчард была... Приглашена тоже напросила передать, что ужинать не будет, так как чувствует себя слишком плохо по причине, которая должна быть мне понятна. Мой друг-садовник из Бетфорд-хауса прислал моей жене самые лучшие свои цветы, чтобы украсить стол. И вот они стояли здесь перед нами, эти пестрые, развернутые знамена, а битва была проиграна. Я стойко перенес свое поражение, но при виде побледневшего лица моей дорогой супруги и этих скромных знаков внимания, которые она приготовила, чтобы приветствовать своего героя, мужество, признаюсь, покинуло меня. И такая острая боль пронзила мое сердце, какую мне редко доводилось испытывать. Ужин наш, как вы легко можете себе представить, был довольно уныл, и беседа, которую мы изо всех сил старались поддерживать, не слишком его оживляла. По счастью, старая мисс Хеген как раз в это время расхворалась, и ее болезни, связанные с ней хлопоты, были для нас просто благодеянием. А потом мы ухватились за предстоящее бракосочетание его величества, о котором в те дни только и был разговор. Как отчетливо запомнились мне самые ничтожные подробности дня премьеры, вплоть до мелодии, которые насвистывал какой-то плотник в театре у меня над ухом перед самым поднятием злополучного занавеса. Потом мы вытолковали еще о смерти доброго мистера Ричардсона, автора «Помылы и Кларисы», романов, которыми мы все безгранично восхищались. И когда мы заговорили о Кларисе, моя жена раза два-три украдкой утерла глаза и произнесла дрожащим голосом. «Ты знаешь, моя радость, мы с маменькой никогда не могли удержаться от слез, читая эту прекрасную книгу». «О, моя дорогая-дорогая маменька», — продолжала моя жена, «как бы мне хотелось, чтобы она была сейчас здесь со мной». Это послужило ей поводом расплакаться еще сильнее и уже не таясь, ибо что может быть естественнее, если молодая женщина горюет в разлуке с матерью. А затем мы накрошили в наши печальные чаши ямайских лимонов и выпили за здоровье его превосходительства губернатора, после чего я с улыбкой провозгласил новый тост за более счастливое будущее. эта то и переполнила чаши. Моя жена и кузина Мария бросились друг друг в объятия, каждая оросила слезами носовой платок подруги. О, Мария, ну скажи, ну правду, он необыкновенно прекрасен и добр, мой Джордж! всхлипывало Тео. А мой Хеган, как божественно он играл свою новую роль, восклицала Мария. Это был подлый, грязный сговор против него, а этому мерзкому созданию, этому негодяю мистеру Гаррику, я бы собственными руками всадила нож в его черное сердце. И, схватив вышеозначенное орудие убийства со стола, эта пылкая женщина швырнула его на пол, после чего бросилась к своему господину и повелителю и, повиснув у него на шее, расцеловала его на глазах у всей честной компании. Я не уверен, что кто-то еще не последовал ее примеру. Все мы находились в чрезвычайно взволнованном и приподнятом состоянии. В тягостнейшие минуты печали и утешительница любовь явилась к нам и одарила нас такими сладкими речами и нежными ласками, что грех было бы сожалеть о постигшей нас беде. А два-три дня спустя в день моего рождения мне было вручено в моем кабинете послание, содержащее следующие строки. От Покахонтас. Вернулся ты, закончив бой, как слаб и бледен мой герой. Мой дух тревогой обуян, не прячь, о мой любимый, ран. Не полагай, что англичанка слабей душой, чем индианка. Печали в радость превратить, в беде с супругом рядом быть и заслонив его собою, погибнуть на груди героя. Ах, нет отратнее мечты, чем умереть, чтоб спасся ты». «Благословила бы я руку, мне причиняющую муку». Я не стану утверждать, что стихи эти совершенны, но они нравятся мне от этого ничуть не меньше, а лицо автора, чей нежный юный голос я слышу сейчас, мурлыкая эти строки, показалось мне прекраснее ликов ангельских, когда я, прочтя послание, вошел в гостиную и увидел, как щеки ее заливает краска, а глаза приветственно сияют мне навстречу.